12. Кардицепс. В мае 2012 года я был проездом в Лхасе, направляясь в продвинутый базовый лагерь на северной стороне Эвереста. В магазинах и на рынке Бархура можно купить что угодно, от бус и статуэток Будды до молитвенных флагов, картин и ячьего масла. Торговали шкурами и хвостами самых разных животных, даже исчезающих, Я вздохнул с облегчением, не найдя ни одной шкуры снежного барса. Зато можно было приобрести, например, разукрашенный человеческий череп или флейту, сделанную из человеческой бедренной кости. Этот традиционный музыкальный инструмент называется «канглинг», буквально «нога» — «канг» плюс «флейта» — «линг». В 1900 году, путешествуя по Тибету, Экайка Вагути прошел по затерянной долине в Долпо и описал ее так. Местами из-под талого снега показывались белые кости людей, видимо, замерзших насмерть. Любопытно, что у каждого встречного скелета отсутствовал череп и бедренная кость. После мне объяснили, что тибетцы мастерят из человеческих костей ритуальные принадлежности, так что останки злосчастных путешественников всегда шли в дело. Совершив две или три коры, обход по кружному маршруту паломников вокруг Джоканга, я приметил в восточной части Бархора магазин традиционной медицины. Когда я зашел внутрь, оказалось, что продавец говорит по-английски. Я объяснил, что я врач, и хотел бы посмотреть на кардицепс, если он есть в наличии. Я только недавно услышал об этом странном народном снадобье, посмотрев документалку про удивительный жизненный цикл гриба, Cordyceps sinensis, растущего в мертвой гусенице. Продавец порылся под прилавком и вытащил стеклянную коробку размером примерно 10 на 15 сантиметров. Внутри лежали 12 высушенных гусениц, из голов которых торчали кривые тёмно-коричневые палочки. Каждая была в 7-8 сантиметров длиной. Я спросил, сколько стоит, и мне назвали сумму в 40 тысяч юаней. В те времена за австралийский доллар давали 6,5 юаней, так что выходило 1600 долларов за дюжину или больше 500 за каждый. Весят эти штуки около половины грамма каждая, так что получалось 1000 долларов за грамм. Золото в то время стоило 54,30 доллара за грамм. Сухие червячки, лежащие передо мной, ценились буквально дороже золота в целых 20 раз. В марте 2013 года Want China Times, англоязычная тайваньская газета, выпустила статью под таким заголовком «Цены на кордицепс вышли из-под контроля». Действительно, в 1982 году за килограмм просили 19 долларов, а в 1993 году килограмм стоил 482 доллара. В 90-х годах много шума было вокруг медицинских исследований, обнародовавших, что порошок из кардицепса все таки работает, и цены на него взлетели до небес. К 2003 году, если верить шанхайской газете First Financial Daily, цена на него составляла уже 2571 доллар за килограмм. А к 2012 году… аж 142 680 долларов за килограмм. Что-то дороговато просили за мой алхасский кордицепс – миллион долларов за килограмм. Я предположил, что мне, как западному туристу, цену умножили на 10. Йен Бейкер в «Сердце мира» пишет о своем первом медитативном ретрите в попытке постичь тибетское представление о заповедных землях Биюлах. В 1986 году он отправился на северо-восток от Катманду и по распоряжению старого ламы по имени Чатрал Ринпоче месяц прожил в пещере в полном одиночестве. Он пишет, я взял с собой месячный запас маша и коричневого риса, а также морковь, лук и шпинат. Чтобы чем-то подкрепить рацион, я купил в Катманду у тибетского торговца пакет ярца гумбу кордицепс синенсис. Грибов-гусениц, который очень любит китайская олимпийская сборная. Сколько именно грибов было у него в пакете и во сколько они ему обошлись, Бейкер не уточняет, но, должно быть, запас был приличный. Он прожил в пещере на неделю больше необходимого и утверждает, что пища у него почти закончилась, а выживал он в основном на лимонной воде и тушенных ярца-гумбу. Так что же такого особенного в кардицепсе? Традиционная китайская медицина издревле опирается на снадобье из трав и животных продуктов. В десятках тысяч народных рецептов можно встретить сотни растительных экстрактов, частей животных и минералов. Именно поэтому в китайской фармакопее встречаются такие эзотерические предметы, как человеческая плацента, грибы всех видов, части животных от рогов до желчных камней, а также скорпионы, многоножки, вши. человеческие лобковые волосы и буквально змеиное масло. Еще более жуткие вещи для западного человека — пенис тигра и рог носорога. Так что неудивительно, что, обнаружив организм, представлявший собой наполовину животное, наполовину растение, люди приписали ему уникальные свойства. Первое использование этого примечательного существа, растения, относится по меньшей мере к 15 веку. Оно упоминается в тибетском медицинском трактате — Зургхараньямниедорхе 1439-1475 и называется по-тибетски ярцагумбу «Зимой червь, летом трава». этот гриб именуется Ярсагумба или Ярша гумба. Научное название кордицепса изначально было кордицепс sinensis, где кордицепс — род, состоящий из более чем 400 видов, Однако генетические исследования показали, что вид, существующий в Тибете, этим четырем сотням видов не родственник, и в 2007 году была принята более корректная номенклатура. Ophiocordyceps sinensis, семейство Ophiocordycipitaceae. Современный химический анализ выявил в кардицепсе потенциально активное соединение, получившее название кардицепин. Вокруг него и поднялся шум. Предполагается, что кардицепин может обладать иммуномодулирующими или даже иммуносупрессивными свойствами в определенных условиях. Однако действенность его до сих пор не подтверждена научными данными. Ярцогомбу поражает своим необычным жизненным циклом. Его жертва, мотолек рода Титародес, обитает в Тибете на высоте от 4000 до 5000 метров, откладывая яйца на высокогорных пастбищах. В конце лета из яиц вылупляются личинки, которые зарываются в почву и питаются корнями растений. Развиваясь, личинки переходят на следующую стадию роста и в какой-то момент заглатывают споры Ophiocordyceps sinensis. Позже, перед окукливанием, они замирают в земле, расположившись головой вверх, готовой весной превратиться во взрослых мотыльков. Однако зимой зараженные гусеницы погибают полностью пронизанные мицелием гриба. С приходом весны из головы мертвой гусеницы пробивается коричневатый росток с тупой шляпкой, который едва выступает над землей. Как и у других грибов, его шляпка производит споры, заражая новое поколение гусениц и замыкая этот удивительный жизненный цикл. В книге «Запутанная жизнь» миколог Мэрлин Шелдрейк рассказывает о разновидностях офиокордисепс, способных заражать насекомых и управлять их поведением. Он называет их грибами-зомби. Один из таких паразитов, офиокордисепс унилатералис, рожает муравьев-древоточцев, которые обычно обитают на Земле. Однако гриб заставляет зараженного муравья взобраться по стеблю растения как можно выше и в предсмертных судорогах вцепиться в него челюстями. Затем мицелий разрастается, прикрепляя лапки муравья к поверхности. Спустя некоторое время из головы умирающего насекомого пробиваются крошечные грибные плодовые тела, которые выпускают споры, заражая новых муравьев и продолжая зловещий цикл. Невиданный скачок цен на ярца-гумбу сулил большую финансовую выгоду тому, кто покинет свою деревню и отправится за много километров выкапывать грибы из земли. С тех пор в Тибете ежегодно люди целыми семьями покидают жилище и уходят высоко в горы на сбор урожая. До 2001 года собирать кардицепс было запрещено, но потом непальское правительство почуяло легкую наживу и стало облагать сбор налогом. Одно следствие такой сезонной миграции – нехватка рабочих рук в деревнях в мае-июне, и когда нужно пахать и сеять. Поля остаются неподготовленными и неухоженными. Долпа предоставляет целых 50% годового урожая ярца-гумбу, и повальный сбор этого гриба пагубно отражается на традиционных сельскохозяйственных работах. К чему я вам здесь пересказываю биологию и социологию этого гриба? Дело в том, что мы находились в Долпа в самый разгар короткого грибного сезона. Люди все еще ходили из дальних деревень на высокогорные пастбища, и окружавший нас пейзаж красноречиво свидетельствовал о всеобщем ажиотаже в деревнях было тихо школы стояли закрытые и если нам попадался запертый дом монастырь или школа наши проводники только качали головой и бормотали с умным видом а, -а ярца гумбу